Арина Теплова Позывной Доктор Глава первая Внимание! Все персонажи вымышлены. Любые совпадения с реальными людьми и событиями случайны. В старом парке пахнет хвойной тишиной. И качаются на ветках облака. Сколько времени не виделись с тобой? Может, год? А может, целые века? Ни за что теперь не отыскать следов В дальний край, где мы друг друга не нашли. Я пришел к тебе из позабытых снов, Как приходит в свою гавань корабли. Натали талии мои печали натали натали я прошел пустыне грусти полземли натали я вернулся чтобы сказать тебе прости натали от судьбы и от тебя мне не уйти слова долженкова Евразийский континент, 2000 год Шум вращающихся лопастей вертолета глушил все вокруг. Наташа опять подавила в себе рвотный позыв, держа наготове кулек, которым так до сих пор не воспользовалась. Уже второй час подряд они летели на вертолете. Шесть мужчин в военной форме — солдат и она. Лавки были расположены по бокам салона вертолета. Оттого сидеть приходилось спиной к иллюминаторам. Оттого девушка отчетливо видела лица троих мужчин, сидящих напротив нее в трех шагах. «Опять тошнит», — закричал ей сидящий напротив военной, пытаясь перекричать оглушающий шум вокруг. Не молодой уже, лет сорока с небольшим, одет в военную российскую форму. Добрые глаза его внимательно смотрели на нее. Девушка молча кивнула и уставилась за его спину в запотевший иллюминатор вертолета. Но, как и последние два часа, которые они летели, в них виднелось только голубое небо. Вы в первый раз на передовую, опять задал вопрос мужчина. Он пытался завязать разговор с девушкой, но Наташа была не расположена к беседам. Рядом с ней и напротив на скамье тоже к ней лицом сидели еще пять парней в военной зеленой форме. Оружие на груди наперевес. Надвинув каски на голову, они дремали. Грязные ботинки и руки, чуть чумазые лица. — Да, — ответила Наташа, стараясь говорить громче, — а вы? — Я уже год здесь, снабженец. — ответил мужчина. — Везу груз, что заказывали. — Понятно. кивнула девушка и вновь бросила взор в иллюминатор напротив. Небо стало чуть белее, но все равно было плохо видно. Ей вдруг показалось, что вертолет как-то сильно закачало, и они начали снижаться. Ей очень хотелось встать с места и посмотреть, где земля. Оттого она выгнулась в бок и обернулась назад. Поясной ремень не давал ей нормально приникнуть к иллюминаторам впереди. С ее места было опять только голубое небо перед глазами. Она нахмурилась, подумав о том, что такая чистая небесная синь совсем не соответствует обстановке, в которой они находятся. Своего отправления на вертолете она ждала почти сутки на спорном пункте после проверки всех документов. Снабженец и остальные пять дремлющих сейчас парней заскочили вертолет уже перед самым взлетом, когда Наташа сидела пристегнутая одна в небольшом округлом салоне. Два пилота вертолета находились уже в кабине управления. Парни, усевшись тут же, задрыхли, отвалившись на жесткие спинки сидений и вытянув ноги. того она даже не знала, что это за военные и откуда. Единственная поняла, что, видимо, они летят туда же, куда и она. Первый час полета она пыталась дремать, но потом ее начало сильно мутить от постоянной тряски вертолета. Она достала пакет и думала, что ее вытошнит, но не случилось. Именно в этот момент ее собеседник решил с ней заговорить. — А вы медик? — спросил снабженец. — Да, сан-инструктор, ответила Наташа, все же решив поговорить с ним. Разговор немного отвлекал от рвотных позывов. — И не страшно туда лететь? Вы же девушка. — Страшно, — кивнула она. — Но я сама захотела. Сказали, что не хватает медицинских рук. — Не хватает, — кивнул мужчина. В том месяце лагерь в Полевке под сильный обстрел попал. Почти все палатки разбомбили, гады, — пояснил он и замолчал. Поджав губы, Наташа нахмурилась и промолчала. Полевка, та самая деревенька, как раз место ее назначения. Она находилась глубоко в тылу врага, почти на вражеской территории, как и другие три населенные пункта рядом. Потому единственный способ был доставить продукты, медикаменты и людей туда, был вертолет. Перед посадкой еще в военном штабе на границе, когда ее распределяли на службу, подполковник спросил ее, где она хочет оказывать медпомощь. Наташа ответила, там, где нужнее. Он долго смотрел на нее и произнес. «Сама выбирай. Есть госпиталь здесь, на границе?» Работы очень много, привозят ежедневно раненых. По пять-шесть операций в день у каждого хирурга. Ты, как ассистент, туда можешь. А еще? На северную границу можно. Там совсем тихо, только залп слышны. Раненых нет. А еще есть? Да, еще есть пара мест. Например, на передовой, в тылу неприятеля. Раньше наши войска заняли те территории, но потом неприятель в полукольцо тот район взял. Потому там постоянные бои. Пытаются выдавить наших оставшихся. Раненых столько что выносить не успевают с линии огня. Мрут за просто так. Вот там позарез сан-инструкторы, и медбратья нужны. Да кто угодно нужен, хоть черти, если вытаскивать наших будут. Тогда туда и направьте меня, тихо ответила Наташа. Подполковник долго смотрел на нее, наконец, выдал. — Смотри, не пожалей потом. Там стреляют постоянно. — Я поняла. — Пожалею — уеду, — сказала девушка. — Ну, только через три месяца сможешь уехать, когда контракт кончится не раньше. Или если ранит. — Я поняла. Я согласна. — Храни тебя Бог, дочка. Кивнул он ей и выписал бумажку направления. Конечно, Наташа не считала себя героиней. Нет, просто после слов подполковника о том, что наши воины просто умирают от ран, от того, что их раненых некому вынести с поля, задела ее за живое. Ее душа откликнулась на этот призыв. Именно за этим она приехала сюда. Для того чтобы помогать. После того прошла почти неделя. Далее Наташу направили в специальный закрытый военный лагерь на окраине страны. Там четыре дня ее обучали азам стрельбы и инструктировали по нюансам оказания первой помощи раненым в боевых условиях. А два дня назад она с подходящей военной машиной уехала на сборный пункт на границе, где сутки ждала вертолет. И вот сейчас, после двухнедельной дороги из дома до места назначения, она была почти у цели. Конечно, она боялась служить в самом пекле. Однако на пограничном пункте она поговорила с ранеными солдатами, они возвращались домой из полевого крупного госпиталя на границе. Они сказали, что стреляют не каждый день, и если под пулей не лезть, то и целым можно вполне остаться еще с детства у наташи было повышенное чувство любви к окружающим в юности она работала волонтером в собачьем приюте лечила и выхаживала больных бездомных псов она всегда знала что станет врачом потом долгая учеба в мединституте и параллельно два года практики в одной из платных клиник москвы в качестве помощника хирурга меня федор авдеев зовут как тебя звать красавица — Наталья, Вяземцева, — ответила она. — Вижу, серьезные ты и молчунья, Наталья. Точно к месту придешься. Орденов не любит говорливых. Наташа поняла, что он говорит о командире российской роты, стоящей в Полевке, Иване Родионове, направлении к которому лежало у нее в походном рюкзачке. — А сколько еще лететь? «Вы знаете, Федор, «Наверное, около часа, может, меньше. Сложно сказать. Пилоты облетают опасные участки, где может быть техника противника. еще стрелять по нам могут. Тогда того...» Он чуть помолчал и добавил. «Потому Наташа лучше, дольше, но здоровее». «Мы не мешаем им?» спросила Наташа, указывая на дремлющих солдат. «Нет». — отмахнулся снабженец. — Они две ночи в холодном окопе сидели, так что сейчас их пушкой не разбудишь. Оскалился он. Наташа сразу же пожалела парней, ведь сейчас было начало сентября, и ночи были промозглые и холодные. — Они в наступлении были? — спросила она. — Не совсем точно знаю, но вроде в окружении попали. Чудом выбрались из Балаховки. — Этим повезло. Даже живы все остались, не ранены, — ответил Федор. Остальные из их отряда и командир убиты или ранены. — Потому этих и направили в Полевку на подмогу. Больше они не говорили. Спустя полчаса к ним в салон заглянул один из пилотов и сказал. — Снижаемся. Готовы будьте. — Спасибо, — обрадованно крикнула ему в ответ Наташа. Ее до сих пор не вытошнило, но мутила, потому она была рада, что они наконец долетели. Все же было бы позорно, чтобы мужчины видели ее недомогание. Она вообще не понимала, от чего ее мутит. Поездки в машине и самолете она нормально переносила, но первый раз летела в вертолете. Вертолет начал снижаться и вскоре сел на ровном поле у леса. Парни-солдаты быстро очнулись от трёмы и начали проворно выскакивать из салона, захватив свои мешки. Один из них помог вытащить Наташе её походную сумку. Она поблагодарила его и осталась стоять у вертолёта, не зная, куда идти дальше. Парни тоже оглядывались по сторонам. Лопасти вертолёта постепенно уменьшали свой ход, и шум от них почти исчез. Последним из салона выпрыгнул Федор снабженец. Он что-то искал в своей папке с документами. К вертолету подбежал невысокий мужчина лет 50 в камуфляжной форме и громко прогорланил, стараясь перекричать шум вертолета. Всем здрасте! Приветливо он обратился ко всем и пожал снабженцу руку. Хорошо долетели. С утра вас ждем. А вроде норм все, улыбнулся ему Федор. — Привез все, что я написал? спросил тот. А вроде все, вот накладная. Надо теперь выгружать. Главные бинты и обезболивающие не забыл? Не унимался мужчина, заглядывая в салон вертолета. А то меня Власов сговорном сожрет. Да привез, Леша, не боись, заверил его снабженец Федор. Алексею, который служил за вхозом в полевом лагере, обратился один из прилетевших парней. — Подскажите, а где палатка командира? Нас распределили вашу роту в подкрепление. — Это хорошо. Туда, братки, к лесу ступайте. Первая палатка. — указал рукой Алексей, залезая внутрь вертолета и осматривая коробки. — Ну ты и навез, Федя. Тут полдня таскать. — Все по списку, — оскалился снабженец. — Кстати, вон те три большие коробки, там конфеты и подарки от школ. И обратился к солдатам. — Эй, молодцы, не поможете дотащить хоть по одному мешку до лагеря? — Поможем, не вопрос, — ответил один из них. Снабженец и местный Алексей начали вытаскивать мешки и коробки из кабины вертолета. Парни военные взяли по мешку, закинули их. На спину, в другую руку свои вещь мешки быстро пошагали в сторону негустого леса. Наташа в это время запихивала в походную сумку свою теплую кофту, которую она сняла. Так как было очень жарко, солнце припекало по летнему. На этой широте континента климат был гораздо теплее, чем у нее на родине в Подмосковье. Наконец из кабины появились пилоты. Они заглушили моторы и все двигатели, быстро спрыгнули на землю. Через два часа летим обратно, заявил один из пилотов Федору. Сейчас узнаем у Родионова, может, кого увезти надо или забрать что. Хорошо, договорились, закивал снабженец. Принимая у Алексея очередную коробку: Управимся за два часа, думаю. Конечно, успеем, закивал Алексей. Сейчас еще Никита и Влад придут, помогут все перетаскать. Пилоты тоже взяли по большой коробке, чтобы помочь, и направились к полевому лагерю, который виднелся впереди между редкими соснами. На Наташу, кроме снабженца, никто из мужчин не обращал внимания и не заговаривал с ней. Все постоянно отводили глаза, стараясь не смотреть на девушку, как будто она была пустым местом. Она искренне не понимала, отчего. «Давайте мне что-нибудь», — улыбнулась Наташа, обращаясь к снабженцу — И желая тоже помочь. Иди так, без тебя управимся. Успеешь еще натаскаться! Отмахнулся от нее Федор. Вы новый медик? Спросил ее Алексей, внимательно оглядывая девушку. Да, сан инструктор. Это хорошо. Вас, скорее всего, к Власову в тройку определят. В том месяце одного из его медбратьев подбили, в госпиталь увезли. Вдвоем-то тяжело им. Так Власов уже пару недель злющий ходит. — А этот Власов, он кто? — спросила девушка. — Как кто? — Лучший эскулап в нашем лесу. Злющий, как черт! — оскалился Алексей, ставя на землю очередную коробку. — Может, и рану залатать, а может, и сам придушить, если что не так. После слов мужчины Наташа побледнела. Ей совсем не понравились слова Алексея, а еще то, что ее могли определить в помощь к этому самому Власову. Она вообще не переносила вспыльчивых людей, потому что сама была довольно спокойной и уравновешенной по темпераменту. «Шутит он, Наташа?» вмешался Федор, подавая за вхозу мешок с одеялами. «Нормальный он мужик. Если не раздражать». «Ага, главное — не раздражать». «А то может и по фейсу заехать. Бешеный он, одним словом». — Не слушай его, дочка. Ступай уже в лагерь. Родионов тебе сам все расскажет. Быстро протараторил снабженец. Девушка кивнула и, поправив свой рюкзачок на спине, подхватила свою походную сумку. Торопливо направилась вслед за пилотами, которые уже далеко ушли. Что-то в самом деле обратился недовольный Федор к Алексею, когда Наташа уже отошла от них. Девочка и так вся на нервах. — Первый раз сюда а ты про этого неадеквата пугать ее начал. Так пусть заранее будет готово. Так лучше будет.